Глава 11. Странная система. С иерархией характеристик я давно разобрался. Один параметр подчинен другому. Обостренное зрение, обоняние, как у Жан-Батист Гринуя. Персонаж Патрика Зюскинда, парфюмер, история одного убийцы. Чуткий слух. Все это объединяется, наверное, в какое-нибудь восприятие. Нет смысла брать три характеристики, когда можно ограничиться одной более высокого порядка. Но как быть с магическими направлениями? Казалось бы, элементализм объединяет в себе три боевые школы — огонь, мороз и молнию. Проблема только в том, что тот же перкинез, электрокинез и криокинез — это совершенно разные направления, которые никак не связаны с элементализмом, а, следовательно, и с классом стихийного универсала. И, признаться, хорошо, что не связаны. Иначе мое существование подошло бы к концу. Василек молодец. Быстро среагировал, заподозрил, что происходит что-то странное и убил меня. Если бы не он, обнуление было бы гарантировано. Мне снова повезло. Еще минуту назад, когда Лика играла с моей рукой, я раздумывал, делиться ли с франтом с крижалью, или оставить предмет себе. Но теперь все изменилось. Скидочный предмет. «Хорошая плата, которую можно отдать за спасение жизни». А волонцы на этот раз превзошли сами себя. Вместо групп устранения, подкупов членов Содружества и переманивания на свою сторону поджигателей, они ограничились специальным артефактом. И ведь как сработали! Сперва, когда осознали, что привычными способами меня не достать, признались, что ошиблись, и принесли извинения». Потом выплатили контрибуцию. Уверен, ее размер был меньше, чем те ресурсы, которые вкладывались в мое устранение. Затем пустили дезинформацию, что в сундуке хранятся невиданные сокровища, до которых могу добраться только я. С чего бы, спрашивается обычным гражданам, знать про этот ящик? Но ведь все знали. Не исключаю, что в ларчике, который не так просто открывался, действительно лежит нечто ценное. «Нечто такое, что Аркадий, получив предметы, может закрыть глаза на мое убийство. К тому же, Содружество охраняет только заблудших, а я выбрался из аномалий и больше не являюсь пленником Зазеркалья. Я ничем не помогал поселениям Тулы, так что у мэра передо мной нет никаких обязательств, ни материальных, ни моральных. Радует только, что местный глава не замешан в организованной Авалоном ловушке». По крайней мере, он прошел проверку артефактом правдивости. Пока действовал эффект мнимого бессмертия, развернул карту и с удивлением обнаружил множество людей, которые уже показывали на меня пальцами. У некоторых из них в руках появились склянки, а часть игроков направили на меня руки с готовящимися вырваться заклинаниями. Ловушка или случайность? В любом случае, я за справедливость. Если атакуют, сами виноваты. Если не остановится, обнулю барманы и превращу эту территорию в филиал стихийного ада. В последнюю секунду активировал хаотическое отражение урона. Той тяжести, которая в прошлые разы наваливалась на мои конечности, сейчас не было. Я чувствовал себя почти так же, как и всегда. Мог легко двигаться, а не сгибаться под давлением непосильной ноши. Арканум специально не использовал. Так что любой человек мог посмотреть, как мое прозвище, так и уровень. Я помнил рассказы об Акеле. Пускай удостоверится, что я не он. Заметил, как в мою сторону летит кем-то брошенное зелье. Начинается. Игрок, что стоял сбоку от меня, вскинул руку. Фиал, подхваченный телекинезом, застыл в воздухе, изменил траекторию и направился к психокинетику. Колба погрузилась в один из оттопыренных карманов куртки. Спасибо за подарок! поблагодарил он. Эл, охренел! Возмутился чернявый мужик, который, попади снаряд в меня, мог бы отправиться на возрождение. Это мой зеле, верни! Эй, Васяген! крикнул кто-то сзади. На хера ты акцент имитируешь? Мы же все друг друга понимаем! Я Васген! Насупился гордый кавказский игрок. Послышались смешки. После чего люди, как дружная стая обезумевших школьников, начали изменять его имя на все лады. «Прости вас, гей, не признали? Вазелин, купи зла! Игмен, пожарь шашлык!» «Что я там говорил про абсурдность ситуации?» Пару мгновений назад перед ним материализовался человек, который только что умер. В этого же человека бросили снадобье. Да не простое, а волшебное при разрушении которого пространство на 20 сантиметров попросту бы аннигилировалось. Успел рассмотреть свойства. Мне бы этого точно хватило. А теперь все спокойно измываются над игроком, сбрасывая накопившееся напряжение. Вот уж действительно, люди ко всему привыкают. — Эй, заблудший, ты как тут оказался? — спросил психогенетик, приближаясь ко мне с широко распахнутой ладонью. Когда его пальцы коснулись границы силового поля, руку отбросило, чуть не вывернув ее из сустава. «Физический урон отражен. Модификатор Х9,7». Хераси! Это что такое было?» «Считай, что защитная аура», — сказал я, экипируя по ножи шлем и керасу. «И опять я без поддоспешника. Надоело светить причиндалами. Снова придется использовать обезболивающее и регенерирующие снадобье». Надо будет, кстати, прикупить пару десятков флаконов. Запас у меня, конечно, имеется, но на будущее не помешает. Кто знает, где я окажусь завтра. Вдруг попаду в такое место, где не будет инфополя с его аукционом». Действие способности подошло к концу. Больше никто не пытался атаковать. Отлично. Бой не удалось избежать. «Аура, не слышал про такое. Где взял?» — спросил он, потирая плечо. «Тоже хочу». «Долгая история». Усмехнулся я, протягивая ладонь. Психокинетик опасливо пожал руку. «Расскажешь?» «Если только не боишься обнулиться». Я улыбнулся. «Снова, конечно, преувеличиваю. Проблемы от этой информации будут только у меня, но игроку об этом знать не обязательно». «Ты серьезно?» «Более чем», — подтвердил я с самым серьезным видом. «Ты же фрол!» — сказал Вазген без малейшего акцента. «Думал ты отбегался». «Мы знакомы?» Я повернулся к Кавказцу, который все еще буравил взглядом карман телекинетика. «Видел тебя пару раз, когда ты со Степой и Немезидой говорил. Я тогда в автобусе был. Ты знал, что для тебя Авалон сундук с богатствами приготовил?» «Ага, знал. Моя теория лишний раз подтвердилась. Авалонцы действительно распустили слух об игровых сокровищах. И даже почти его вскрыл». «Вах!» — воскликнул Вазген. «И что там было?» «Это из-за предметов в сундуке ты получил ауру», — предположил психокинетик. «Когда это произошло?» — спросил игрок, у которого на пальцах все еще продолжали пульсировать сгустки заклинаний. «Только что, и ничего там не было. Это сундук-ловушка», — признался я. «Если Аркадий захочет как-то замять эту ситуацию, пускай. Сплетник, как я понял, разносится по аномалии со скоростью молнии». Поселение Содружества, думаю, в этом плане не сильно-то и отстают. Пройдет буквально час, и уже все будут знать о вероломности Столыпина. И мэру, чтобы не уронить авторитет и не потерять власть, придется воплощать свои угрозы в жизнь. Это в прошлом, до прихода в наш мир системы, политики могли годами ездить по ушам гражданам, заверять, что построят десятки школ, а через два года не заложить даже фундамент новых зданий клясться, что починят дороги, а потом врать, что ничего такого не говорили. Сулить повышение зарплат, пенсии и пособий, но после получения заветной должности отмахиваться от своих же обещаний. Теперь же все иначе. Власть, как мне кажется, держится на грамотном руководстве, которое заботится не только о себе и своей семье, но и о других людях. А если кто-то начинает грести под себя, то можно устроить череду перерождений. В тюрьму за такое уже никто не посадит. Мест лишения свободы не осталось. А если и остались, то их превратили в неприступные крепости. Или я слишком идеализирую нынешнее общество? Если судить по рейтингу, то не так много людей перевалило за двадцатый уровень. Все-таки 127 дней — слишком малый срок, чтобы изменить человеческую натуру. Мы ведь привыкли подчиняться и заглядывать в рот всяким непонятным авторитетам спортсменам, которые хороши в своей области, но ни черта не смыслят в политике и, тем не менее, усердно лезут в нее. Неплохим актерам, которые успешно играют вымышленных врачей, но рекламируют вполне настоящие лекарства. Певцам, которые с умным видом рассуждают о научных открытиях. Фух, черт, что-то меня на философию потянуло. «Какая ловушка?» — спросил психокинетик, смотря при этом на крышу. Я тоже взглянул вверх. Один из бойцов сигнализировал нам, указывая флажками в ту сторону, где сейчас находились Аркадий и Василек. «Общение прислали?» — сказал Вазген. Его глаза сфокусировались на одной точке. Прол, тебя ждут на том же месте. Вот у тех машин». Он махнул на иномарку и Ниву. «Ключи есть. Ну, ты сперва расскажи, что случилось». «Да, расскажи», — поддержал кто-то. «Иначе мы тебя не отпустим». «Вот именно. Она начальство подождет. — выкрикнул очередной грузчик, который выседал на забитой под завязку фуре. «Курить будешь?» Рядом со мной появилась рука, в которой была зажата пачка сигарет. Нет. Я улыбнулся. Вокруг меня сгрудилась толпа страждущих зевак. Понял, что прорваться из зацепления смогу только боем. В общем, история такая. Вон там, сейчас, я указал в сторону, где разрозненные поселения вступили в альянс. Находится мэр. Он лично доставил сундук. «И что в нем было?» — с горящими глазами спросил Вазген. «Да говорю же, ничего». Я приставил руку к сканеру, у меня высветилось предложение об открытии. «Ах! И что потом?» А потом я ощутил такую боль, которую никогда до этого не испытывал. Я поморщился. Если бы не пытка в ментальной ловушке, то, наверное, меня бы и сейчас била дрожь от воспоминаний. У меня будто кровь кипела, кости плавились, а органы выворачивались. И это не фигура речи. Казалось, что время растянулось. Это сейчас я понимаю, что прошло секунды три. Но адская агония воспринималась иначе. Будто прошли часы. При этом я не умирал и не возрождался, но у меня отнимались жизни. Василёк сообразил, что что-то не так, и убил меня. «Заблудшего убил?» — удивился психокинетик. «Наоборот, спас. Я потерял три жизни. Если бы не он, то обнулился бы». «Так это подстава была, что ли?» Недовольно спросил человек, предлагавший мне покурить. «Она самая. Но если не веришь, можешь использовать артефакт правдивости». «А давай!» — крикнул кто-то массивными плечами, раздвигая собравшуюся толпу. «Привет, глыба». Я подмигнул своему знакомому. «Начинай». Мне задали несколько вопросов, касающихся ящика. Я честно ответил. «Скрывать смысла не было». К тому же Глыба, к моему удивлению, спрашивал вполне аккуратно, обходя некоторые скользкие моменты, про которые я бы не стал распространяться. «Не врет», — сказал бывший заместитель франта. Гагает получается. Они же обещали, что отстанут от тебя. Говорили, что ошиблись». «Я тоже много чего могу пообещать. Хочешь, звезду с неба достану? Или сделаю так, чтобы ты в своей школе стал грандмастером? Толку-то от слов». Э, тоже верно», — Глыба почесал мясистый нос. «А ведь эти фуры мы для них грузим», — он указал на ряд машин. «И заплатили они хорошо. Ну, такой косяк. Даже не знаю, что делать. Аванс они прислали». «Так запросите больше», — порекомендовал я. «А груз все равно лучше поставить. В Авалоне много обычных людей. Им хотя бы крохи, но достанутся». «Их администрация не должна же прямо все себе забрать. Вряд ли они будут жрать обычную тушенку». «Я поговорю с начальником отгрузки», — сказал Глыба. «Лучше с самим мэром. Он как раз меня ждет. Поехали со мной». «А Василек там?» — спросил он с надеждой. «Там-там», — закивал я. «Так, работаем по плану!» — проревел Глыба. «Я отлучусь на час. Вазген за старшего!» Он будто ледокол двинулся сквозь толпу. Я почувствовал моба, который подбирался к бойцам на крыше. Сказал про это Возгену и пристроился за моим провожатым. Бывший заместитель франта, не взглянув на иномарку, сел за руль Нивы. Я примостился на пассажирском кресле. «Я так и не понял», — сказал Глыба, вдавливая клаксон и разгоняя грузчиков. «Чем от тебя надо? Ты их бугра грохнул, что ли?» «Нет, наоборот, помогал ему». У меня есть характеристика, с помощью которой я могу видеть артефакты слежения и прослушки. Я проверял колонну. Огромную. В тысячи машин. Плату взял, но только символическую. Пять тысяч опыта за три дня. Это же мелочь. Это сейчас мелочь. А в первые игровые дни хватило бы, чтобы подняться с нуля до восемнадцатого уровня. Нива мчалась по вечерним улицам Тулы. Общаясь с Глыбой, я параллельно проверял рейтинг, отслеживая Столыпина. Чудовища Авалонской аномалии пока что не вышли на охоту, так что генерал был в полном здравии. На всякий случай использовал заклинание стихийного жучка, чтобы удостовериться, что командаром каким-то чудом не выбрался из-за зеркалья, но тот был на месте. Затем активировал способность еще раз, пытаясь отследить Стаменова. На этот раз магия не сработала. Его жена Елена Викторовна тоже куда-то запропастилась. Попытался найти Матвея. Его я почему-то игнорировал все это время. Но способность опять начала сбоить. Видимо, все засели в данжах или расколах. Дядька Ермолай оказался в Авалоне, но не в зоне действия ловушки. Целительницу Нину проверять не стал, и без того уже лишился половины маны. К тому же я точно знаю, что в момент установки перезагружаемого пространства она находилась в старом доме кузнеца, где находилась берегиня порядка. «И правда, сорок третий уровень!» — восхитился Глыба, восхищенно глядя через лобовое стекло на Лику. «Ага, ей бы к такому уровню еще характер нормальный, и цены бы не было!» Я выбрался из машины и направился к Аркадию с Франтом. «Фрол!» — завизжала девчонка и бросилась мне на шею. «Прости, прости, прости! Это же я предложила отрезать тебе руку! Плохая была идея, а ты так страшно задергался! Я испугалась!» «С это все нормально?» «Да что со мной будет? Ладони только обожгла, но мне уже дали зелье регенерации». «Хорошо. Вот это, обращаясь к главам Содружества, я указал одной рукой на запертый сундук, другой придерживал висевшую на мне лику. Можете оставить себе. К нему я больше не притронусь». «Да, мне уже сообщили о потерянных жизнях», — сказал Франт. И снова моя теория подтвердилась. Слухи моментально разлетелись по аномалии. «Сколько у тебя осталось? В данжах высоко дошел?» «Жизни хватает», — сказал я. «Нам нужно поговорить. Наедине». «Подожди со своим наедине», — вклинился Аркадий. «Тут и моя вина есть. Что тебе надо? Могу предложить опыт, некоторые артефакты, доспехи, зелья». «А оружие?» — спросил я. «Оно мне, естественно, не понадобится. Хаотическое кольцо я ни на что не променяю». К тому же в инвентаре покоилась непонятная пушистая хрень. А, «С ним проблемы, но...» «Его не надо», — перебил я. «Остальное пригодится». «Ты многого не жди», — проговорила женщина. Я обернулся и увидел еще одну свою знакомую, Марфу. «Опыта лишнего у нас нет». Она с неудовольствием посмотрела на мэра. «Но зелье и доспехи можем дать». «С вами, если можно, я хочу отдельно поговорить». «Ты можешь без проблем входить в данши и собирать дополнительные трофеи?» — догадалась Марфа. Я кивнул. «Хорошо, выкупим их по честной цене». «Мне только понадобится баула, и чем больше он будет снижать вес, тем лучше». «Разберемся», — пообещала женщина. «По поводу того, как я выбрался из аномалии, ничего сказать не могу». Я посмотрел на мэра. «Да отцепись ты от меня уже». «Нет», — заявила Лика. Ее ноги стиснулись на моих боках. «Ну, тогда переползи на спину». «Хорошо. Пол — это лава. Прям вообще ничего не можешь», — спросил Аркадий, следя, как Лика цепляется за мою шею и пытается вскарабкаться мне на плечи. «А среди заблудших есть кто-то важный для вас?» Я подхватил девушку под плечи и слегка подбросил. «Моей мощи вполне хватало для подобных манипуляций». Развернулся. Лика ойкнула но успела среагировать и приземлиться на меня. Ноги стиснулись на животе. «Если скажешь что-нибудь вроде «Вперед, мой верный конь!» — убью!» — предупредил я ее. «Нет!» — сказал мэр. «Но на всякий случай». «Если случай настанет, тогда и поговорим», — пообещал я. «Ко мне еще есть вопросы?» «В следующую секунду перед нами возник игрок». Он материализовался прямо из воздуха, хотя зона зазеркалья блокировала телепортацию. Человек с улыбкой безумцев скинул руки. Голова Аркадия дернулась, а через миг оказалась позади владельца. Туловище начало истаивать. Следом заклинание достигло Марфы. Женщина будто прыгнула вперед, хотя ее тело на уровне груди осталось на месте. Я сообразил, что это окелла. Воплотил морозную сферу и направил ледяной сгусток в лицо игрока. Ничего не произошло. Магическая субстанция просто разбилась об человека, не нанеся ему никаких повреждений. «Что за черт?» Ощутил, как дернулась лика. Уже подумал, что девушка настигла такая же участь, но в тот же момент Акелла распался на сотню кровавых кусков. «Быстро, все за границу!» — крикнул Василек. Толпа рванула через барьер. «Я тоже побежал». «Странная ситуация». «Меня впервые подвела магия уровня адепта».